«Правители царства Ваньи. «Людишки не торопятся», — сказал Хувей, подперев подбородок ладонью. «Мог бы стол починить, если тяготишься ожиданием», — отозвался Хуфей с некоторым раздражением, поскольку Хувей за последние четверть часа повторил это уже раз двадцать. «Не я же его сломал», — возразил Хувей, но прикусил язык на полусловие, потому что Хуфей послал ему многозначительный взгляд. Лидзе и виду не подал, что расслышал, но выводы сделал. Небесного императора со всей дури лупящего черствым печеньем по столу он себе представить не мог. Как ни старался. А раз владыка демонов сказал, что стол сломал не он, значит, догадки Лидзе верны. Было совершено нападение. Обе процессии приблизились к беседке практически одновременно. «Император Мин Лу», — провозгласил правый министр. «Вдовствующая императрица», — провозгласил левый министр. Хуфэйцинь, услышав это, подумал невольно. Упоминали же, что это династия Вэнь. Почему же император носит фамилию Мин? Еще и вдовствующая императрица! – фыркнул Хувей. Поверь моему опыту, в царствах смертных всегда заправляют вдовствующие императрицы. Так что нацелиться стоит на нее. Нацелиться? – переспросил Хуфайцини. А вдруг она тоже жаждет попасть в гарем небожителя? Глупости не говори! – рассердился Хуфайцзин. «Столь почтенная женщина!» «Матушка!» — воскликнул тот, кого представили императором Минлу. Лет ему было, наверное, не больше 17 или 18. Он был невысок, коренаст, и парадное императорское одеяние, включая арумянь, императоры миросмертных тоже носили соответствующие короны, топорщилось на нем во все стороны. Хуфыцинь подумал, что одеяние явно перекроили из чужого. Когда шьют, по меркам сидит не так. матушка выркнул Хувей. «Это во сколько же она его родила?» Хуфейцинь перевел взгляд на вдовствующую императрицу. Смертные, насколько Хуфейцин знал, не могли сохранять молодости старели. Поэтому смело можно было предположить, глядя на нее, что она немного старше самого императора Минлу. «Может, чуть за двадцать?» Матушка императору она быть точно не могла. А вот вдовствующей и вполне. «Ничего удивительного. Смертные особенно те». Что по богаче или при власти имеют по несколько жен и наложниц, не всегда по возрасту им подходящих. Отец Минлу вполне мог жениться на молоденькой. Так она ему мачеха! подумал Хуфыцинь, и не без сочувствия поглядел на Минлу. Но юный император, похоже, в сочувствии не нуждался. Вдовствующую императрицу он приветствовал почтительно, и по лицу его видно было, заставлять себя ему не приходится. Он действительно относился к ней с сыновьей любовью. «Может, не все мачехи такие, как моя?» — подумал Хуфэйцинь с невольным облегчением. Вдовствующую императрицу сопровождали придворные дамы, разряженные и размалеванные, но сама она была одета очень скромно и едва накрашена. Ее белое одеяние хоть и было украшено золотой вышивкой и жемчужными аппликациями, но не смотрелось слишком вычурным, а волосы были убраны под серебряную тиару. Хуфэйцинь слышал, что в мире смертных белое носят в знак траура. Вдувствующая императрица улыбнулась императору Минло, и в этой улыбке не было ничего предосудительного. Назвала она его Хуанер, царственный сын, как и подобало при занимаемом ею положении. Даже на взгляд Хуфейцине она была слишком красива для смертных. Такими изображают богинь в храмах. Что ж, неудивительно, что покойный император не только женился на ней, но и сделал ее императрицей. Хуфей поглядел на нее лисьими зрачками. Точно он приглядывался не к ней, а к чему-то внутри нее, и снова фыркнул. Хуфейцин со значением вкрутил ему два пальца в бок. Как бы это фырканье не сочли оскорбительным. Вдовствующая императрица, степенно и неспешно, держа руки на животе, как и полагается женщинам, подошла к беседке. Но остановилась, не входя и даже не поднимая глаз на небесных гостей. Поклонилась она, не складывая кулаков, но продолжая держать руки на животе, Минлу кланяться не торопился. Мальчишеская дерзость так и сквозила в нем. «Выдрать бы его за уши», — подумал Хувей, потому что ему не понравилось пренебрежение во взгляде Минлу. Может, он и не верил даже, что во дворец явились небожители. Стараниями правого министра надо полагать. «Вдовствующая императрица приветствует небожителей», — сказал правый министр небрежно. «Вдовствующую императрицу должен представлять я», — возмутился левый министр. Можно было предположить, что при дворе после смерти старого императора образовалась две партии — правого министра, опекавшего наследника, и левого министра, поддерживающего вдовствующую императрицу. «Представиться я прекрасно могу сама», — отрезала вдовствующая императрица. Голос у нее был мелодичный, но с хрипотцой и слишком низкой для женщины. Быть может, она простудилась. Лидзе, который все это время стоял, глядя на небесного императора, При звуках этого голоса вздрогнул, резко развернулся, задевая мечом по краю стола. Хуфейцинь удивленно возрился на лице. Такого выражения на его лице он никогда прежде не видел. Сложно было разобрать, что именно на нем отразилось. Так смотрят, когда не верят своим глазам. И это вызывает у смотрящего немыслимую радость, смешанную с дичайшим гневом. Если вычеркнуть эмоцию гнева, то Хуфейцинь видел точно такое же выражение на лице Хувея когда они впервые встретились после принудительного вознесения Хуфэйциня на небеса. Хувей тогда полагал Хуфэйциня умершим. На церемонии становления Хуфэйцинь попытался убить себя небесным копьем и выжил только благодаря обожествлению. — С вами все в порядке, генерал Ли? — спросил Хуфэйцинь на всякий случай. Вдовствующая императрица наконец подняла голову, вероятно раздосадованная, что на ее приветствие небожители не ответили а продолжают переговариваться между собой. И тут же увидела Лидзе. Глаза ее широко раскрылись, а лицо побелело. Точно траурное одеяние. В следующее мгновение взгляд ее погас совсем. Женщина упала на землю в глубоком обмороке.